Глава 26. Надо думать о реальных шагах. После разговора с капитаном Нильсом у Карла появилось жгучее желание задушить кого-нибудь собственными руками, лучше всего боярина Данилу, который в очередной раз стал ему поперёк дороги. Безродная выскочка не только не позволила выполнить задуманное, но и посеял зерно паники в рядах свежих войск доселе неведовших поражения. Король Швеции сидел за рабочим столом, уставившись глазами в пустой лист бумаги. Мне что? Каждый раз менять личный состав возле границ Смоленщины? Где столько людей набрать? Скоро у моих подданных при одном упоминании боярина Данилы Нервный тик будет. Да я и сам, слыша это имя, кулаки сжимаю, размышление прервал Саргит. Как всегда, ваши отшевы без стука. Карл едва сдержался, чтобы не запустить в ненавистного гнома о чем-нибудь тяжелом. Привет, твоё величество. Гном плюхнулся в кресло сбоку от стола. Слэишелл, твои доблестные бойцы вернулись ни с чем. Они хотя бы вернулись. а ведь могли все полечь, выполняя твое простенькое задание». Король Швеции наполнил свои слова ядовитым сарказмом. «Что может быть проще разграбления мирной деревушки? Но даже с этим непобедимые шведские войны умудрились не справиться». «И чего ему не сиделось и в Витебске? Вроде три дня собирался там пробыть. Так нет, приперся. Еще и издевается. Недомерок». Все больше злился Карл. Слух, он пробурчал. На то имелись веские причины, и ты наверняка уже о них знаешь. Причину количе Данилы, если не ошибаюсь. А вот скажи мне, Саргит, почему этот человек везде успевает? Почему может одолеть эльфов, чудовищ, роту моих бойцов? Да что роту? Он в прошлую кампанию с полком играючи справился. Чужак сейчас и сам переживал не лучшие деньки. По речи среди гномов, коим он покровительствовал, обнаружили следы производства левых алтарных камней. При этом главный подозреваемый приходился Саргиду дальним родственникам, что становилось несмываемым пятном на его репутации. Пришлось гному раньше сматываться из Витебска, где над ним сгустились тучи. «Источник всех твоих бед! Нынче путешествует по Москве! Просто надо постараться, чтобы живым он оттуда не вернулся!» Почти пророчал гном. Ему донесли, что у Лики против паричанских обнаружили с помощью людей из Крашена. Что ты предлагаешь? Карл отодвинул пустой лист в сторону. Сколько нужно времени, чтобы начать вторжение в Москвию? На несколько секунд в кабинете повисла напряжённая тишина. Затем король произнёс, слегка повысив голос: "С ума сошёл? Мы не готовы. Ты хочешь Что бы наши банки единоременно потребовали возврат всех кредитов? Могу устроить, пригрозил чужак. Ещё раз спрашиваю, сколько времени? Неделя, убитым голосом ответил король. Значит, через 3 дня передовые части должны пересечь границу. Не это, не обсуждается. одновременно активизируешь всех шпионов в Москве, я также задействую свои связи в Москве. Саргиду срочно требовалось отвлечь внимание от своей персоны хотя бы на некоторое время, чтобы провести собственное расследование и вывести себя из-под удара. Военные действия для этого подходили лучше всего. Гном был уверен, хотя бы на первых порах Карл одержит несколько побед, пока русские не подтянут силы, а потом Даже поражение шведов могла сыграть ему на руку. Лучше быть виновным в военном проигрыше, чем нести ответственность за подделку алтарных камней. Хорошо. Я распоряжусь, кивнул король, хотя сейчас ему хотелось убить гнома даже сильнее, чем Данилу. Кстати, ты собираешься наказать своего капитана? Я считаю, он и его бойцы проявили себя трусами и должны понести суровую кару за садины. Я уже придумал ему наказание. Никакое, интересно. Гном всеми средствами жаждал заполучить живой материал для изготовления асов. Его рота первый пойдёт в бой на русичей. А может, сначала мы казним каждого десятого. У ваших древних был такой замечательный обычай. Оставшиеся 9 сразу остановились храбрецами. Как ты сказал? Это не обсуждается. nach model brovi karl temboleye chto trusostyu tam i ne pakhnet postupil on po inomu ya by poschital ego gluptsom a mne v armii duraki ne nuzhny ladno nu govoril togda vsekh pletennikov iz moskovii srazu peredash mne v oplatu kreditov srazu dobavil korol dogovorilis Егном поднялся и покинул кабинет, недвусмысленно давая понять, что является здесь главным. Это ещё сильнее взбесило короля. Он вызвал к себе адъютанта. "Срочно подготовь доклад по состоянию наших сил на границах с Московией. Расквартированным полкам приготовиться к выступлению в течение 2 суток. Подготовь вызов всех войск с запада, расположенных на расстоянии дневного перехода от ставки, старших офицеров в вызове ко мне в 3 часа после полудня". "Будет сделано". Адьютант вытянулся по стойке смирно и вышел. А ведь Сагреда самого перекосило от злости, когда он заговорил о Даниле, подумал Карл, оставшись один. Стравить бы этих двоих промеж собой, чтобы гному не до меня стало. Так нет, чужак всё равно будет загребать жар моими руками, раскомандовался. Недомерок с каким удовольствием щёлкнул бы его по заадренному отраздутого самомнения носу. Лучше всего, хмм, Он весь остаи дубиной. Король представил эту картину, и на душе у него немного полегчало. Подвинув к себе чистый лист бумаги, он взял перо и принялся составлять план очередной военной кампании, похода, в котором его армию ничего хорошего не ожидало. Нет. Нельзя с самого начала настраиваться на поражение. Постарался прогнать уныние Карл. Главное, чтобы Пожарский не отправил на передовую Крашенского боярина, хотя зная этого субчика, можно предположить, что Данила окажется в самом неподходящем для меня месте. От Можайска до Москвы делегация добралась без задержек, и в стольный град Данила со товарищи въезжал за пару часов до наступления темноты. У ворота их встретили по русскому обычаю хлебом с солью и радушно пригласили на ужин. Данила поблагодарил за прием и приглашение, но от ужина отказался, объяснив это желанием сначала встретиться с супругой. с которой долго не виделся. Он предложил начинать все официальные мероприятия после прибытия основной части делегации. Дескать, без батюшки и его благословения не гоже приступать к важным делам. Находившийся среди встречающих майор отвёл боярина в сторонку, сказал, что представляет тайный приказ и сообщил: "А в последние дни на Зарину было совершено несколько нападений, поэтому в доме её нет". Чего-то подобного Еремейев ожидал всю дорогу и не сильно удивился, хотя досада и отразилась на лице. "Отведёшь меня к ней?" спросил он пристально глядя на незнакомца. "Э-э, это не лучшая идея. Враги могут следить за тобой и обнаружить её место пребывания. А зачем им понадобилась её смерть? Нам остаётся только догадываться, но уже было три покушения. Она жива? Здорово." Стараясь не выдавать волнения, спросил Александр. Эм, да. Знаешь, где находится? Мм, нет. Жучка. Этот тип правду говорит. Мысли наспросил Еремеев. Ажи, ажи, не чувствуй. Он взвешивает каждое слово. Понял? А тогда хочу переговорить с тем, кто знает. Еремеев Разговор вел жестко, что называется «глаза в глаза». Майор взгляда не отводил. При этом старался избегать вранья, помня о предостережении Дьяка. «Могу завтра утром организовать встречу с Далемиром Черкасским». «Почему не сегодня?» «Он очень занят, особенно в преддверии нападения шведов на Московию. У нас сейчас весьма неспокойно». Ха -ха. «Карл снова решился на глупость». «Эти сведения секретные». Не стал распространяться Михайло. А, тогда передай своему черкасскому, что у меня имеются архивы некоего барона Альбрехта. Если он захочет их посмотреть, пусть подъезжает к бывшему дому гадалки. Александр не собирался терять времени и сразу зашёл к козырей, полагая, что документы Альбрехта будут особенно интересны спецслужбам в преддверии вторжения шведов. Насколько мне известно, здание принадлежит моей супруге. Или что-то изменилось? А, нет, но в доме ещё не закончили ремонт. Ха, ничего страшного. Заодно погляжу, чего они там ремонтировали. Майору было дано указание максимально оттянуть встречу Данила с Гараном. Однако новые сведения оказались слишком важны. Он кивнул и направился к начальству. Кто это был? спросил Еремеев у подошедшего Тваримира. Э, некий господин майор. Чего имени мы так и не узнали. Полагаю, он не последний человек в тайном приказе Москвы. А майор Александр слышал от лады. Она его описывала как вполне достойного человека. Потому Еремеев мысленно похвалил себя, что удержался от грубости. Ты говорил, что знаешь, когда браться до совника гадалки. Э, сначала, давай лишь и день на постой определим, предложил Тваримир. Это надолго? Спешишь? Хмм, мне не понравился разговор со служой. Тогда берю Ладу и Яхмана. Они знают дорогу и с гора нам знакомы. Лошадками я займусь сам. Наняв извозчика, Александр с родственниками и собачкой отправился к дому. По дороге тщетно пытался узнать улицы столицы, сравнивая с той, по которой не раз прогуливался в совершенно другом мире. А тут все машины, высоток, столбов с проводами. Хм, пожалуй, в Магее имеется нечто полезное для экологии. Вздешней Москве дышится лучше. Да и домики смотрятся красивее. Интересно, как они тут чистоту поддерживают? Уж наверняка не усилиями гастарбайтеров. Еремейев пытался гнать тревожные мысли о зарине, но они продолжали терзать сознание, пока одно успокаивает. Она жива. Неужели черкасский всё разнюхал и всё-таки запрятал мою жену? Э-э. Э, что мне теперь делать? Наверняка для него безопасность царя самая важная задача. Похитить что ли пожарского и обменять на Зарину? Ну да. Меня послали для налаживания отношений между странами, а я опять же, куда его потом прятать в чужом городе? Александр усмехнулся и мысленно одёрнул себя. Хватит ерунду молоть, Сансандж. Надо предпринимать реальные меры, которые позволят вызволить мою любимую на взаимовыгодных для обеих сторон условиях. О, как я сформулировал, по-деловому. Правда, оставаться рассудительным дельцом, когда речь идёт о Зарине, слишком сложно. Но нужно. Дам волю эмоциям, проиграю». «Вот и особняк-гадалки». Лада кивком указала на здание, появившееся в окне кареты. «Хм, хороший домик». Гарант встретил их на подворье, но разговор начали лишь в дальней угловой комнате особняка, одной из немногих, где ремонт не требовался. «Вот это письмо». Я получил от Зарины, когда поджидал её после разговора с важной персоной. Здоровяк передал лист бумаге боярину, саму её больше не видел. А кто передал письмо? спросил Александр. Есть у них один майор. Хм. С ним виделись уже, кивнул Еремеев и пробежался глазами по строчкам. Зарина написала, что вынуждена уехать в целях безопасности и оставляет пока дом Гарану, чтобы тот присмотрел за ремонтом. Я могу съехать хоть сегодня, с готовностью предложил смотритель, когда боярин закончил читать. Можешь оставаться здесь хоть до скончания века, махнул рукой Еремеев. Расскажи, что тут у вас произошло. Примерно полчаса с доровя копировал две схватки с бандитами и последствия, которые в итоге привели к отъезду Зарины. Во время его рассказа Александра то и дело посещала мысль, что безопасное место, куда он отправил жену, оказалось для Зарины едва ли не убийственным, начиная с момента прибытия в Вязьму. Потом становилось всё хуже и хуже. А я думал, лишь мне свойственно притягивать к себе напасти. Определённо, это заразная особенность. Придётся Зарину больше не отпускать от себя. Глядишь, её неприятности наложатся на мои и уничтожат друг друга. При славу ты минус на минус. А, Гаран, скажи, когда ты в этом доме остался один, неужели ни одна сволочь даже камень в окно не бросила? Мал того. Я ни одного косого взгляд не заметил. Правда, по округе поползли слухи, что в здании завелись привидения. Может, всё из-за этого? Салухи заинтересовался Еремеев. Какая-то мысль промелькнула в голове Александра, но её сбило чужае. Тот тип, что слова взвешивал, к дому подходит. И ни один, доложила Жучка. И элегана долго терзало любопытство, что же такого он высыпал в болото по приказу страшной старухи. На вид это были какие-то семена, однако дух от них исходил знойный, что они подходили для растений. Опять же, бабка грозилась, что семена как-то навредят Даниле. Однако сорока на хвосте принесла. Боярин выехал с земель Смоленских. Всё это вместе взятое побудило эльфа посетить угодья, кое для шешколобов считались крайне опасными. Стоило ему оказаться на чужой территории, и Элиган обратился в слух изрения и двигался гораздо осторожнее. Увидел издали дуб, сделал крюк, заметил лесную живность, притаился. Эльф потратил полдня, чтобы добраться до края болота, где он высыпал семена. Запах гари разносился за версту, причём это был запах гнилой гари. Шишкалобы собрался было повернуть назад, но стало жаль времени, уже потраченного на дорогу, и он двинулся дальше. Наконец выбрался на берег того самого болота. Ему открылась необычная картина: круг выжженной земли, окружённый двумя рвами, за внешним, заполненным водой, возвышался свежий вал. Семена выжгли часть болота? Удивился Елега. «Но при чём тут Данила? И как это может ему навредить?» «Неужто старуха меня обманула?» «Притопал полюбоваться на деяния рук своих мелок!» — раздался за спиной скрипучий голос. «И как? Радует глаз!» Эльф повернулся и обомлел. Знакомая Кикимера пришла вместе с тремя тритонами-переростками, однако не они внушали эльфу страх. На плече хозяйки болота сидел комар размером с ворона. "Я это просто заблудился, уважаемая", промямлил Шишкалобый. "Заблукал, значит", протяжно вымолвила Кикимера. "Как же тебе не подfortило, сердешный? А у меня вот нынче собачки некормлены, и пусть ещё других явств" Они любят бряхиливых эльфов. Глянь, как на тебя смотрят. Соври ещё. Э, зачем? Тогда они быстрее тебя солопают. Меньше мучаться будешь. Чай не впервой в моих владениях встречаемся. Считай, сроднились. Кикимора изобразила обворожительную улыбку, от которой у впечатлительного эльфа сердце пропустило пару ударов. Меня одна уродливая старуха Попросила какие-то семечки принести и кинуть в болото. А сказала, от этого боярину Даниле беда случится. Вот я и не удержался, а нынче пришёл поглядеть и убедился, что бабка-то обманула, скороговоркой выполил и Олеган. Теперь она поосался сказать хоть слово лжи, чтобы не разжигать аппетит зубастых третонов. Что за старуха, продолжала допрос Кимару, отключив голодный интерес третонов к шишколобу. Она себе не называла, ну, постоянно экала: "А, так кто все стареет, моя родная? Злые дни кличют. Видать, хотела тебя как подарок приподнести. В моих топях ещё ни разу шишколобы не тонули. Чаила из них болотники, бушковиты получаются. А из меня бушковита не получится. Я ж токмо одни глупсти творить горазд". Эльф не сводил глаз с комара. Его природная спесь куда-то улетучилась, и сейчас он был готов наговорить на себя что угодно, лишь бы выбраться отсюда живым. Твоя правда с мозгами у тебя не лады. «Другой бы уж давно в толк взял, чтобы ярь на Данилу не гоже от дел отрывать. А тебе всё не в домёк, а раз мозгов в башке нет, а зачем лишний груз на плечах таскать?» э -э, «Мне не мешает», — еле слышно выговорил и Элеган, от страха потеряв голос. «Тебе? Может и так, а зато другим...» Одни хлопоты. Прямо и не знаю, что с таким лучше сотворить. Прибить сразу, чтобы не мучился. Али лучше вторым, поспешил эльф. Али подвесить за ноги, чтоб голова в жиже болотной с недельку помокла. А воньси помنيهт, говорят, грязями и что угодно излечить можно. А может, я просто уйду и никогда сюда больше. Холи мозгов нет. Ты завтра ж забудешь слова свои, шей сколобый. А мне отлавливать вашего брата не досуг. Так что сотворю тебе напоминалку надёжную. Это как? У кого своя башка не варит, тому запрет. Через кровь можно устроить, но для того придётся тебе подвиг великий совершить. А какой? Сейчас Елиган был согласен на всё. Эй, комарик, а моего не спогнуть, пока он кровушку твою пить станет? Это как? повторил эльф, вздрогнув всем телом. Э, постой с минуту, мяшелохнувшись. Иначе смертьшку лютую примешь, объяснила Кикимера. Стоило громадному комарику взлететь и направиться к эльфу, и Елиган от ужаса остолбенел и действительно застыл на месте, подобно статуе. Пока кровосос сидел на плече, он даже дышать перестал. А вот и уж сердешный, крошка твоя теперь смешается с жижей болотной. И стоит твоей ноге поганой ступить в мои угодья, глазом не моргнёшь, как утопнешь в ближайшей луже. Уразумел? «Д -д да, выдавилась из себя шишколобой. Ступай за комариком, он тебя самой короткой дорогой выпроводит. Эльф помчался прочь. Что было с